Весь сеанс он был неспокоен, а Рафаэлит писал, и Джун входила и выходила, и лицо ее то хмурилось, то тосковало. Он думал, как поступить, если Флёр опять за ним заедет. Но Флёр не заехала, и он отправился домой один. Следующий день был воскресенье, и он не приезжал в город. Но в понедельник, выходя от Джун после сеанса,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 «Что ж тут для тебя забавного?»